Глава двадцать «Вы так коварны, герцогиня!» Король смотрел на меня с нарочитой и укоризной, пока мы в окружении придворных направлялись к главному собору, стоящему на площади в центре города. Сегодня, в честь великого праздника Возрождения, знаменующего собой смену времен года и приход весны, толпы народа высыпали на улицу, поздравляя друг друга и даря маленькие веточки с набухшими почками — которая надлежала поставить воду по приходу домой. «А ведь я ждал вас!» Король, не обращая внимания на окружающих, по-хозяйски накрыл мою руку своей, проникновенно заглядывая в глаза. «Черт! Я надеялась, что он отдалит меня от себя, оскорбленный тем, что я сыграла с ним злую шутку, отправив вместо себя его собственную любовницу. Перстень, впрочем, Шарлотта ему вернула». «Мне показалось, леди Шарлотта составит вам более приятную компанию, чем я». Сдержанно отозвалась я на слова его величества, пытаясь аккуратно высвободить руку и краем глаза замечая невдалеке бледное, искаженное болезненной мукой лицо графа Фабиана Ламбера, моего бывшего любовника. Черт, повторила я про себя. «Только его тут не хватало». «Вам показалось». Родерик обвел взглядом придворных, что следовали за нами, тихо шушукаясь о том, что у короля новая фаворитка, и поморщился, увидев эльфа. «Даже так? Значит, я была права, подозревая, что он намеренно отдалил его от двора. Неужели боится конкуренции? Или думает, что я влюблена в него? Но сегодня, в великий праздник, даже Родерик не мог запретить своим подданным посещать главный храм». «Быть может, мы загадаем новые желания, на этот раз на равных условиях, что скажете, Лилиан?» Король упорно пытался встретиться со мной взглядом, и я поняла, что сопротивление только раззадоривает этого мужчину, делая его охотником, а меня — желанной добычей. «Я подумаю, Ваше Величество», — уклончиво отозвалась я, с опаской смотря вперед. «Мы уже входили в золоченые ворота собора, и разговоры здесь были неуместны». Внутри собор поражал воображение. Высокие арочные окна, забранные разноцветными витражами, через которые на каменные плиты пола лился рассеянный свет, и на контрасте с ним — темные мрачные стены, вдоль которых стояли свечи в высоких напольных канделябрах. Ряды деревянных лавок до блеска отполированных прихожанами, а впереди, на возвышении, алтарь, с лежащей на нем раскрытой книгой, и огромный крест на стене, вид которого тут же бросил меня в жар, как если бы я могла об него обжечься. Я вообще чувствовала себя странно. Доверху напичканное зельем, призванным спрятать, заглушить мою истинную суть, мешающую посещать храмы, я с каждым шагом все больше ощущала противную дрожь внутри. Как будто мне здесь было не место, как будто своим присутствием я оскверняла это святилище, где люди молились Всевышнему, который больше не был моим божеством. У меня вообще больше не было Бога, никого больше не было. Я была сама по себе против целого мира. Присаживайтесь, Лилиан. мы обязательно вернемся к нашему разговору чуть позже. Родерик любезно проводил меня к лавке для высшей знати и, кивнув, отошел, чтобы занять свое место для королевских особ. А я осталась чувствуя, как мне становится все хуже и хуже с каждой минутой. Настоятель храма монотонно читал свою речь, но я не слышала его. Все звуки смешались в единую какофонию, похожую на гул, резонирующий от стены потолка, теряющегося где-то во мраке. Казалось, зелье перестало действовать, и что-то, не поддающееся разумению, толкало меня со всех сторон, стремясь выгнать из храма наружу. «Прошу прощения». Поднявшись и стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я тихо прошла межа рядов и устремилась на выход к спасительному проему двери, в который виднелся клочок пронзительного весеннего неба, что еще совсем недавно было хмурым, а сейчас посветлело до ослепительной опаловой белизны. Перед глазами все плыло и качалось, и самое страшное, я даже не представляла, что со мной происходит. Никогда такого не было. «Ни в монастыре, ни после». «Почему зелье не сработало?» С отчаянием думала я, холодея от мысли о том, что мое превращение в вампира вновь продолжилось. «Карнуай ведь тоже не смог войти в храм», — вдруг вспомнилось мне. «Но почему сейчас? Что такого произошло?» «Увы, ответа не было. Эти изменения происходили независимо от меня» и я не могла дать гарантию, что через месяц или, скажем, через секунду не захочу испить кровь человека. Спускаясь по огромной каменной лестнице, не заметила, как каблук моей туфельки попал в широкую трещину в камне. В любом другом состоянии я незаметно помогла бы себе магией, но сейчас я боялась использовать ее. Слишком непредсказуемо, слишком опасно в моем состоянии. Теряя равновесие, поняла, что падаю вниз, тогда как каблук по-прежнему остается в каменных тисках, и взмахнула руками. «Леди Лилиан, вы целы?» Меня подхватили сильные мужские руки, и, подняв глаза, я поняла, что их обладатель, видимо, как раз поднимался наверх, когда увидел мое падение, и поспешил мне на помощь. «Благодарю вас, граф!» Я улыбнулась мужчине и успела заметить, как на долю секунды он вздрогнул, Можно просто Лорд Риан. Темный лорд сканирующим взглядом прошелся по мне, но я не увидела в нем иного подтекста, кроме желания убедиться, что со мной все в порядке. Кажется, у меня закружилась голова, лорд Риан. Я такая неуклюжая. Я предприняла слабую попытку высвободиться из его объятий. Слишком уж провокационной выглядела картина, в которой лорд застыл со мной на руках на ступенях храма. «Вы собираетесь идти до кареты босиком?» Лорд выразительно указал на сломанный каблук, торчавший из камня, и мою парчевую туфельку, лежавшую рядом. «Позвольте, я все же помогу вам». Не дожидаясь моего ответа, лорд стал спускаться вниз со мной на руках. Я видела, что на нас глазели, слышала перешептывание, но сейчас мне было слишком плохо, чтобы вникать в смысл сказанного. Бессильно прислонившись к плечу темного, Я почувствовала, как веки мои наливаются тяжестью, а потом, кажется, и вовсе отключилась. Я резко распахнула глаза, силясь понять, что происходит. Судя по всему, я находилась в собственной спальне, лежа на кровати. Ребекка, моя служанка, сидела рядом, и, увидев, что я пришла в себя, тут же подскочила со стула. «Ваша светлость! Как вы себя чувствуете?» «Граф!» Перебила я ее, это он меня привез. Да, леди, его сиятельство самолично внес вас на руках в особняк и велел тут же позвать лекаря, но мы не решились, так как знаем правила. Служанка виновата опустила взгляд, теребя на крахмаленный передник. Вы все сделали правильно. Я села на кровати, прислушиваясь к собственным ощущениям. На первый взгляд никаких изменений не было, почему же мне стало вдруг плохо? «Как давно я здесь?» «Уже час, леди Лилиан. «Хорошо, помоги мне раздеться, а после ступай». Я встала с кровати, намереваясь проследовать ванну. «А граф, что ему передать?» Мне показалось, я ослышалась. «Темный, все это время, что я была без сознания, находился в моем особняке? Один? Без присмотра? Что он успел увидеть и понять? Какие выводы сделал?» Кажется, Ребекка поняла, что что-то не так, потому что быстро затараторила. Лорд сказал, что не уедет, не удостоверившись, что с вами все в порядке. Он ожидает вас в бордовой гостиной. Рядом с ним Теодор. Хорошо, Ребекка. Я постаралась смягчить улыбку, чтобы не пугать служанку еще больше. Подай мне амарантовое платье. Не будем заставлять графа ждать. Когда я спустилась в гостиную. Ты увидела, что темный лорд стоит, заложив руки за спину, задумчиво глядя в окно. Невольно я залюбовалась его высокой, подтянутой фигурой, отмечая, как хорошо сложен этот мужчина, вспоминая, как эти руки с сильными, чуткими пальцами умело играли на моем теле мелодию страсти. Хватит! Я отбросила в сторону неуместные мысли. Нельзя! Мне нужно понять, что он успел увидеть в моем доме и какие выводы сделал взглядом отпустив Теодора, что молчаливый статуи за стылу дверей, я прошла вперед к лорду, который обернулся, глядя на меня. Благодарю вас за неоценимую помощь, лорд Риан. Кажется, я усмехнулась. Я уже дважды ваша должница. Вы ничего не должны мне, леди Лилиан. Лорд смотрел на меня нечитаемым взглядом, и мрачное выражение его красивого лица. Этот низкий, будоражащий голос, пробирающий до мурашек, вновь что-то сделали со мной. На мгновение мне захотелось кинуться к нему, прячь лицо на широкой мужской груди, и признаться во всем, что той, которую он целовал, была я, что столицу наводнили обращенные вампиры, а первородные явно что-то задумали, пытаясь проникнуть в высшие слои общества, что я ни в чем не виновата, и если бы не Доминик... Не виновата... «Ты уверена?» Тихо прошелестел кто-то в моей голове. «У тебя был выбор. Ты могла бы скрыться, оставив произошедшее в прошлом, но вместо этого ты решила мстить. Разве этому тебя учила мать Бенедикта?» Внутренний голос был прав. «Я никогда ни в чем не признаюсь темному лорду. Я не должна думать о нем, как о мужчине, которому меня безумно влечет. Моя цель в ином...» Я должна заставить его играть по моим правилам и помочь мне избавиться от Корнуая. Пожалуй, именно этим я сейчас и займусь. Тогда, быть может, вы не откажетесь поужинать со мной?» Я чарующе улыбнулась лорду, и вновь мне показалось, что на лице его мелькнула и исчезла какая-то тень. «С удовольствием, леди Лилиан. Ужин нам накрыли в малой столовой, которую я любила больше других» маленькая и уютная, с камином, в котором сейчас весело потрескивали дрова, разнося по помещению ароматный запах хвои. Она располагала к долгим задушевным разговорам. Так я, по крайней мере, надеялась. «Мне жаль, что я задержала вас, лорд Риан. Наверняка на этот вечер у вас были гораздо более интересные планы. Я чинно раскладывала на коленях салфетку, пока слуги расставляли на столе закуски». «Ничего такого, что было бы важнее вашего самочувствия». Тёмный, сидя напротив камина, держал в руках фужер с красным вином, и отблески пламени подсвечивали жидкость цветом расплавленного янтаря. Еще раз благодарю за помощь». Я склонила голову и тут же перевела разговор на другую тему, обводя взглядом помещение, в котором мы находились. «Каким вы нашли мой особняк?» «Признаться, я не так давно его приобрела и еще не успела переделать здесь все по собственному вкусу. Я сделала вид, что пригубила вино, незаметно наблюдая за реакцией лорда. А еще думая о том, каким образом он привез меня сюда, если не знал, где я живу. Или знал?» «Думаю, он очень подходит вам, леди Лилиан. «Вот как? Чем именно?» — заинтересовалась я. «Он загадочен и мрачен, но я уверен...» Лорд выдержал паузу. «Это лишь видимость». «А что же на самом деле?» «А на самом деле...» Тихо ответил темный лорд, пристально глядя на меня. «Это лишь маска, за которой скрывается то, что другим знать не положено». «Лишь усилием воли я заставила себя ничем не выдать своих чувств. Шок, неверие. Неужели он знает...» «Или догадывается?» Вместо этого я рассмеялась, желая разрядить обстановку и перевести разговор на другую тему, ту, что интересовала меня. «Надолго ли вы в столице?» «Я слышала, вы здесь по поручению Его Величества». «Вы прекрасно осведомлены, леди». Темный, кажется, не спешил делиться со мной подробностями, но это было ожидаемо. «Я бы очень удивилась, будь это не так». Надеюсь, вам удастся выполнить его. Я отсолютовала ему фужером с вином. Не сомневайтесь, я всегда выполняю то, о чем меня просят. Всегда, леди Лилиан. Риан ушел, а я все стояла у окна в своих покоях, вспоминая наш недавний разговор за ужином. Очевидно, что я выбрала неправильный подход. Он ничего не расскажет герцогине де Вилар, которая ему нравится. Темный лорд был, как всегда, невозмутим но я чего то чувствовала, что это так, как чувствовала и смятение, сомнение во взглядах, что порой ловила на себе, как будто я была загадкой, которую он мучительно хотел разгадать. И если он не расскажет о своем задании знатной аристократке, то, может, расскажет простой охотнице за нечистью. Он ведь видел убитых в особняке вампиров и понял, что там был другой охотник — или охотница, что он целовал в том переулке. Теперь я была уверена. Лорд прекрасно знал, что я не была жрицей любви и просто решил подыграть. Была ли моя затея рискованной? Очень. Но другого пути у меня, кажется, не было. Красный закат, пугающий и мрачный, раскрасил гостиную в пурпурные цвета. И я улыбнулась собственным мыслям. Сегодня я собиралась вновь выйти на охоту, и на этот раз, чтобы найти того, кто оставил мне послание в виде оторванной головы, была у меня одна зацепка, и я собиралась проверить ее на деле.